«При тут он?» – спросил Роланд. «При тут ментальный прыжок?» «Разве вы не уходили в него?» Казалось, Калаган потерял уверенность в себе. «Никто из вас не уходил?» «Скажем, уходили», – ответил Роланд. «Но что тебе до этого? Какая связь между ментальным прыжком и теми проблемами, что возникли у вашей калии?» Калаган вздохнул. Хотя день только начался, выглядел он усталым. «Да, все это труднее, чем я думал, и намного». Вы куда более, слова никак не подберу, сообразительный Более сообразительны, чем я ожидал. Ты ожидал встретить бродяг в сёдлах? С быстрыми руками и пустыми головами, не так ли? Спросила Сюзанна. В её голосе слышалась злость. Что ж, ты ошибся, сладенький. Мы, возможно, и бродяги, но сёдел у нас нет. Кому нужны сёдла без лошадей? Мы привели вам лошадей, ответил Келлоган, этого хватило. Роланд понимал далеко не все, но уже известное ему позволяло, пусть и немного, прояснить ситуацию. Калаган заранее знал об их прибытии, знал, сколько их, знал, что они идут, а не едут. Что-то он мог узнать от разведчиков, но не все. И ментальный прыжок. Он знал, что некоторые или все они уходили в ментальный прыжок. Что же касается пустых голов, мы, возможно, не самая умная четверка на этой планете, но... Она внезапно замолчала, ее передернула. Руки обхватили живот. «Сюзи!» В голосе Эдди зазвучала тревога. «Сюзи, что с тобой? Ты в порядке?» «Пучит!» Ответила она и улыбнулась. Роланду улыбка это не показалась естественной. Он подумал, что увидел маленькие морщинки боли в уголках глаз. «Наверное, вчера вечером съела слишком много сдобных шаров». И прежде чем Эдди успел задать новый вопрос, переключилась на Келлогана. Если ты хочешь сказать что-то еще, говори, сладенький. Хорошо. Кивнул Келлоган. У меня есть некий предмет, обладающий огромной мощью. Хотя вы находитесь в многих колесах пути от моей деревни, где он спрятан. Я думаю, он уже дотянулся до вас. Отправлять людей в ментальный прыжок – это лишь немного из того, на что он способен. Он глубоко вздохнул и выпалил. «Если вы поможете нам, ибо калия теперь и мой город, где я надеюсь закончить свои дни и лечь в землю, сослужите службу, о которой я прошу. Я отдам вам этот предмет». «Последний раз прошу тебя больше так не говорить», — отчеканил Роланд. Таким суровым тоном, что Джейк удивление вскинул на него глаза. «Ты бесчестишь меня и мой котет». «Мы обязаны сделать то, о чем ты просишь, если мы хотим, чтобы Калья осталась в близне, а те, кого ты называешь волками, посланцы тьмы, если хочешь разрушителей лучей. Мы не можем брать вознаграждение за наши услуги, и ты не должен нам его предлагать. Если бы так говорил один из тех, кто пришел с тобой, тот, кого ты называешь Тиан, или тот, кого ты называешь Оверхолсер...» Эдди хотел предложить стрелку не усложнять до такой степени предложения, но потом решил не раскрывать рта. Когда Роланд злился, привлекать к себе его внимание не следовало. «Это было бы другое дело. Они не знают ничего, кроме легенд. Но у тебя, Сэй, есть как минимум одна книга, из которой ты мог узнать, что к чему. Я сказал тебе, что наше дело свинец. Это правда. Но последнее не означает, что нас можно нанять». «Хорошо, хорошо». «А что касается предмета, который у тебя есть...» Роланд возвысил голос, заглушая Келлогана. Так ты только и мечтаешь о том, как избавиться от него. Он наводит на тебя ужас. Ага. Даже если мы решим проехать мимо вашего города, ты будешь умолять нас забрать его с собой. Так? Так, спрашиваю я. Да. Чуть ли не со слезами ответил Келлоган. Твоя правдой Я говорю спасибо тебе. Но я просто услышал часть вашего разговора понял, что вы хотите вернуться, перейти, как сказали бы Менни, и не просто в одно место, а в два, может, больше, и время. Я слышал, вы говорили о дверях, которые необходимо нацелить на определенное время, как нацеливают револьвер. И вот тут Джейк осенило. На его лице отразились восторг и ужас. Какой у тебя шар? Спросил он. Наверняка не Розовый из Менджеса, потому что он лишь засасывал Роланда внутрь, но не отправлял в ментальный прыжок. Так какой? Слеза все же покатилась по правой щеке Келлогана, потом по левой, не отдавая отчета в том, что делает он стерых. Я никогда не решился бы что-то с ним делать, но я его видел. Да поможет мне Христос, человек Иисус. Но под половицами моей церкви лежит черный тринадцатый. И он ожил. Вы меня понимаете?» Он смотрел на них мокрыми от слез глазами. «Он ожил». И Келлоган закрыл лицо руками, пряча его от остальных.